Шестое. Здесь тебя никто не будет беспокоить. Знакомая комната с длинным столом светлого дерева. Утро, жалюзи опущены, но она знает за ними балкон с катками, деревцами. Дворик с фонтанчиком. Жаль, что нельзя заглянуть в будущее. Тогда, стоя на балконе, думала ли она, что войдет в эту комнату, держа в руках ноутбук, поскольку у нее вдруг не станет своего дома? Нет. Хорошо, что в будущее нельзя заглянуть. Ноэль потянул за веревку, жалюзи взлетели. Тебе принести кофе? Неужели в ее жизни больше не будет безразличия? Она села в кресло во главе стола, включила ноутбук. Здесь по-прежнему лежали два детских рисунка. Тишина. Слышно, как иногда кто-то заходит к Ноэлю. У него пустой холодный кабинет по соседству, компьютер. Два стола, заваленных бумагами. Прошлогодний календарь на стене с японками в национальных костюмах. Стук в дверь. Худая женщина лет 45 с большой родинкой на щеке держит под нос. Чашечка на блюдце и большой, даже с виду, душистый круассан. «Здравствуйте, Марина. Меня зовут Элизабет. Я секретарь Ноэля». И сразу врывается Ноэль. «Вы уже познакомились? Тебе же нужен интернет?» Опустился на корточки у стола, принялся подбирать кабель. Элизабет поулыбалась и выскользнула за дверь, черекнув, «Ноэль Корбо будет звонить через пять минут». Смешно. Корбо в переводе с французского «ворон». «Этот ворон мне скоро глаза выклюет». Ноэль выпрямился. «Тупой клиент. Без конца названивает». Воткнул кабель в ноутбук. «Заметила, как Элизабет на тебя посмотрела?» «Нет». «Оценивающе». «Она за меня боится после истории с матерью Клели. Как бы опять кто вокруг пальца не обвел». Бросил взгляд на дверь. «Вообще-то она в меня влюблена. Я еле разрулил ситуацию». «Сказал, что на работе романа не крутишь?» «Именно». «Она на десять лет старше, ей за полтинник, хотя не скажешь». «Ну и...» «Сделал неопределенный жест вокруг лица». Зато работник хороший, и ты на нее тоже можешь рассчитывать. Я? Да. Ты со мной, а ради меня она на многое пойдет. Заглянула Элизабет. корба звонит. кар кар прокричала Марина в закрывающуюся за Нуэлем дверь. Он вернулся и поцеловал ее в шею. Интернет работал. В почтовом ящике ждало письмо от Дениса, тяжеленькое. Не строчки, только фотографии. Марина открывала их и узнавала. Забытые фотографии. На всех была она. Она одна, разная. Красивая, некрасивая, сонная, веселая, плачущая, лохматая. На кровати, за компьютером, в кемпинге, выглядывающая из палатки, в кафе, за чашкой шоколада, на долгой лестнице Монмартра, показывающей язык, верхом на свинье Марго с телефоном в руке, в сарагозской забегаловке, где были отвратительные сэндвичи, у бассейна в марокканском отеле, где они здорово отравились местной водой, в деревушке Ваверни, где она сидит, улыбаясь, с бидоном молока и роскошными молочными усами. Не досмотрела, схватилась за телефон.